Глава 12. Опустившая гостиница при дороге, ведущей в Геную. Опустившая гостиница при дороге, ведущей в Геную, стояла с тёмными окнами и распахнутыми настежь дверями. Хозяин, его жена, дети и постояльцы все сбежали оттуда после того, как в одной из комнат наверху поселился не совсем мёртвый великан. Со слов Аргалья, его называли так потому, что мёртвый в течение дня он оживал по ночам. Если ты собираешься провести там ночь, сказали Аргалье жители соседних домов, то до утра не доживёшь, он тебя сожрёт. Аргалья однако не испугался, зашёл в гостиницу и поел досто в одиночестве. Оживший ночью великан несказанно обрадовался и проговорил: "А, закуска сама ко мне пожаловала". На что Аргалья ответил, «Если ты меня съешь, то не узнаешь моей тайны». Как часто бывает с великанами, этот оказался очень любопытным, да к тому же еще и глупым. «Открой мне свою тайну, рыбка моя, и даю слово, что не съем тебя, пока не доведешь свой рассказ до конца». И Аргалья, отвесив глубокий поклон, сказал, «Моя тайна вот в этом камине, кто доберется до самого верха каменной трубы?» станет самым богатым парнем на земле или самым богатым великаном добавил не совсем мёртвый ну да или великаном согласился оргалья великодушно но без особой уверенности в голосе понимаешь ты уж слишком здоровый тебе туда не пролезть а клад-то большой больше не бывает отозвался оргалья Тот хитроумный принц, которому принадлежало сокровище, потому и запрятал его в камине за ходуло гостиницы, что знал, никому в голову не придёт искать клад великого императора в таком неподходящем месте. Все принцы дураки, заявил великан. Не то, что великаны, задумчиво прибавил Аргалия. Вот именно, отозвался не совсем мёртвый и попытался протиснуться в камин. Я так и думал, ты слишком большой, вздохнул Аргалия. Что делать? Не повезло тебе. Я не отступлю с чёртова змеи, проревел великан и оторвал себе одну руку. Видишь, уже лучше. Однако и это не помогло. Может, тебе стоит убрать и вторую? предложила Аргалия, и гигант, щёлкнув мощными челюстями, откусил вторую руку, словно кусок бараньей ноги, но всё равно почти не продвинулся вверх. Слушай, я придумал, сказала Аргалия. — Отруби-ка ты голову, подкинь ее повыше, а уши она посмотрит, что там есть. — У меня ведь нет рук, — печально ответил гигант. — И хотя твоя идея хороша, я не могу ею воспользоваться. — Разреши мне, — воскликнула Аргалья и, вскочив на стол с боевым кличем, отсек великанову башку разделочным ножом. Когда хозяин, его семейство и постояльца, все они провели ночь в ближайшей Канаве, узнали, что Аргалья обезглавил не совсем мертвого, и теперь тот не будет злодействовать по ночам, потому как стал мертвым окончательно и бесповоротно, все они принялись просить молить Аргалью помочь им разделаться с местным притеснителем-феодалом, который превратил их жизнь в настоящий ад. «Это уже не мои проблемы, решайте их сами». Я просто хотел спокойно провести ночь, а теперь мне пора в путь. Хочу отправиться в плавание под началом адмирала Андреа Дария и разбогатеть». С этими словами он предоставил Сириан их судьбе и двинулся дальше в поисках собственной. Эта история, рассказанная впоследствии Аргальей, была, разумеется, вымыслом с начала до конца. Но вымыслы такого рода частенько выручают человека в реальной жизни, и в данном случае так оно и вышло. Неискончаемые и самые невероятные истории, услышанные Нина Аргали от Агави Спучи, спасли девятилетнему Нина жизнь, когда его извлекли на свет Божий из носового отсека флагманского корабля Андрея Дария. Свидения Нина Аргали по поводу событий в Генуе несколько устарели. К тому времени, как он добрался туда, французов из Генуи уже изгнали, и когда Нина услышал, что флатилия Дария готова к отплытию, чтобы сражаться с турками, Он решился на отчаянный шаг. Восемь трирем с вооружёнными до зубов аркебузами, пистолями, кинжалами, саблями и горотами, с кровословищими головорезами, находились в плавании уже пятый день, когда голодавшего бродяжку вытащили за ухо из его укрытия и привели к самому адмиралу. Трирема тип средиземноморского военного корабля. Горота обруч, стягиваемый винтом, орудие пытки и смертной казни путём удушения. Аргалья со своим жалким узелком был похож на замызганную тряпичную куклу. Здесь следует упомянуть, что Андреа Дария добросердечием отнюдь не отличался, деликатничать не умел, более того, был мстителен до чрезвычайности, деспотичен и тщеславен. Его свирепые солдаты наверняка восстали бы против него, не будь он при всем при том умелым командиром, прекрасным стратегом и человеком, не ведущим страха. Одним словом, это был настоящий монстр, и когда он пребывал в раздражении, то становился страшен, как сказочный великан, который с руками или без рук внушает ужас. "Даю тебе 2 минуты", сказал он мальчику. "Убеди меня, почему я не должен сейчас же швырнуть тебя за борт?" Аргаль е поднял на него взгляд. "Это было бы очень неосмотрительно с вашей стороны", ответил он, "потому что я много чего знаю и умею". Во время странствий а их было немало. Я сокрушил великана, умертвил колдуна, лишённого души, узнал все его тайны и научился языку змей. Я встречал владыку рыб. Я жил в доме женщины, у которой было 70 сыновей и один чайник. Я запросто могу принять облик льва, орла, пса или муравья, так что готов драться за вас как лев, высматривать предателей сзоркостью орла, быть верным как пёс, а то и стать невидимым словно муравей. Вы даже не заметите, как я заползу вам в ухо и смертельно ужалю, так что лучше меня не злить. Я маленький, но вполне достоин стоять рядом с вами, потому что живу по тем же правилам, что и вы. И что же это за правила, разрешите узнать? не без интереса спросил Андрей Ария. Борода его оторщилась, рот кривился в насмешливой улыбке, а блестящие глазки были прикованы к лицу мальчика. Цель оправдывает средства, выпалил Нина. Он вспомнил, что именно эту фразу любил произносить Макиа, когда они втроём обсуждали разные способы использования мандрагора, чтобы вызвать страсть к себе какой-нибудь недоступной красавице. Цель оправдывает средства? удивлённо повторил Дария. Чёртовски хорошо сказано. Я сам это придумал, соврала Аргалия. Как и вы, я сирота, как и вы, неожиданно стал нищим и был вынужден подобно вам заняться поиском денег. Сиротство учит нас в любую минуту быть на чеку и действовать по обстоятельствам. Для нас нет ничего невозможного. Что там сказал Макия, когда повесили епископа? И, вспомнив, Нина произнес. — Выживает сильнейший! — Выживает сильнейший! — снова повторил вслед за мальчиком Дарья. — Еще одно стоящее высказывание. Тоже твоя придумка! Нина скромно потупился и продолжал свои откровения. Вы тоже были сиротой, вы должны понимать, что несмотря на малые годы, я далеко не беспомощное дитя. Ребёнок существо нежное, няньки оберегают его от правды жизни. Он попусту тратит время на игры, он верит, что учёба даёт ему нужные знания. Детство, как и вы, я не мог позволить себе такой роскоши. Правда о детстве кроется в самых неправдоподобных историях. Дети побеждают чудовищ и демонов и остаются в живых только если они не знают страха. Дети умирают с голоду, если им не помогает волшебная золотая рыбка. Тролли съедят их заживо, если они не сумеют хитростью оттянуть время до рассвета, когда злые силы снова обратятся в камень. Ребёнку нужно уметь гадать на бабах, чтобы узнать будущее. Нужно уметь рассыпать фасолины так, чтобы взрослые мужчины и женщины неожиданно для себя выполняли его желания. Ему нужно знать, как и где посеять боб, чтобы потом собрать волшебные стручки. Сирота это ребёнок с большой буквы. Вся наша жизнь сплошная страшная сказка. Дай поесть этому нахальному философу, приказал Дария с верепового вида боцману по имени Чева. Он может пригодиться. Путь нам предстоит неблизкий, пускай развлекает меня своими небылицами. Боцман жёсткой рукой схватив Аргалия за ухо, выволок его из каюты со словами: "Не думай, что ты выкатился благодаря своей трепотне. Ты ещё жив лишь по одной единственной причине". "Ой!" вскрикнул Аргалий. "Могу я узнать, что это за причина?" Чевы ещё раз больно дёрнул его за ухо. На правом щеке боцмана была татуировка в виде скорпиона, а глаза светились мертвенным блеском, как у человека, который ни разу в жизни не улыбнулся. Причина простая, бросил он. У тебя хватило мужества или просто наглости смотреть ему прямо в глаза. Если человек прячет взгляд, адмирал скармливает его печень чайкам. Вот увидишь, ответила Аргалье. Я ещё успею в этой жизни стать таким же командором, как он, и тоже буду принимать решения, кого казнить и кого миловать. Так что и тебе лучше бы на всякий случай научиться не прятать от меня глаза. Чего наградил его крепким подзатыльником? Ты сначала подрасти не до мерок, пока что твои глаза как раз на уровне моего члена. Что бы там ни говорил скорпион, росказни оргалии, видимо, всё же помогли ему выжить, потому что, как выяснилось, грозный адмирал подобно любому тупоумному великану обожал сказки. Вечерами, когда море чернело, а звёзды прожигали дыры в небесах, адмирал отправлялся вниз, обкуривался опиумом, а потом посылал за мальчишкой, и тот начинал одну из своих занимательных историй. "Поскольку у всех ваших судов по три палубы", говорила Аргалия, "то хорошо бы вам на одной иметь сыр, на другой мешки с хлебными крошками, а третью загрузить протухшим мясом. Когда причалите к Крысиному острову, бросите им сыр, хлебными крошками, ублажите обитателей острова муравьёв, а протухшее мясо приберегите для острова Орлов-падальщиков". Таким путём вы обретёте в них могучих помощников. Крысы станут прогрызать для вас путь сквозь крепостные стены, а если нужно и сквозь горы, муравьи помогут вам справиться с препятствиями, требующими действий скрытных. Что же до орлов, любители падали, то они, если их вежливо попросить, могут перенести вас на крышу мира к источнику живой воды. Всё это очень здорово, с хриплым смешком замечал Андрей Адари. Только знать бы, где находятся все эти долбаные острова. Ну, с этим уже не ко мне, отвечала Аргалия. Это вы у нас великий кормчий. Вот и ищите на своих картах. Подобная непочтительность почему-то сходила ему с рук. И так, да, мальчик награждал терпение адмирала очередной историей. Например, протряпили сына внутри каждого из которых прекрасная дева. Проблема заключалась в том, чтобы успеть напоить её в самый момент появления из апельсина. иначе ей угрожала мгновенная смерть. Окутанный кольцами одуряющего дыма, адмирал в свою очередь, заплетаящимся языком делился с маленьким рассказчиком своими планами, тревогами и сомнениями. Море кипело от пролитой крови. Суда берберов в Северной Африке свободно пиратоствовали в этих водах, грабя и похищая людей, а после падения Константинополя сюда же устремились за добычей и турецкие галеры Османа. Изрытое оспенами лицо адмирала выражало твердую решимость покончить с этими нехристями. «Я очищу от них маре нострум и сделаю генуя хозяйкой здешних вод», — хвастливо заявлял он, и Аргалья почитал за лучшее ему не перечить. «Маре нострум» — латинское название Средиземного моря. «То, что известно нам с тобой, знают и наши враги», — горячечно шептал адмирал, буравя мальчика молочно-мутными от опиума глазами. Противник, он тоже действует по закону сироты. Какого ещё сироты? С недоумением спрашивала Аргалия. Магомета, их бог Магомед тоже был сиротой. Аргалия понятия не имел, что по сиротству числится в одной когорте с пророком. Цель оправдывает средства, продолжал бормотать Андрей. Ты понял? Они следуют тому же принципу, что и мы. Их можно сказать, первая и самая главная заповедь добиться цели любыми средствами. Выходит, по сути мы с ними одной веры. Тут Аргалий, собравший с духом, задал рискованный вопрос. Если ты и вправду так, то враги ли они нам на самом деле? Ведь по-настоящему противник должен быть во всём не такой, как мы сами. Разве к своему отражению в зеркале мы можем относиться как к врагу? То то и оно, пробормотал Дарий. Откинувшись на спинку стула, он уже начинал схрапывать. А вообще-то у меня один враг, и я ненавижу его больше, чем всю мусульманскую свору вместе взятую. Кто же это? Венеция. Вот уж кого я с радостью разделю по дороге, так это с самозливых выскочек венецианцев. По мере того, как 8 трирем в боевом порядке бороздили море, гоняясь за добычей, Аргалья всё сильнее утверждался в мысли, что вопросы веры не имеют к происходящему ни малейшего отношения. Корсаров Барбаросса ничуть не волновала проблема обращения к обубы-то не было в истинной веру. Они занимались вымогательством и торговлей пленными. Что касается турок, то они понимая, что само существование их новорождённой столицы Стамбула целиком зависит от бесперебойного снабжения города продовольствием, сражались за торговые пути на море. Правда, в последний месяц они тоже стали в открытую заниматься грабежом, посылая свои корабли для нападения на прибрежные торговые города Игисского моря, а зачастую и ещё дальше. Они тоже недолюбливали Венецию. Власть и богатство, господство и покорение, а главное нажива, вот всё вокруг чего кипели страсти. Аргалье тоже по ночам снились бриллианты невиданной красоты. Он дал себе клятву, что не ступит на землю Флоренции нищим. «Если вернусь», — загадал он, — «то только как принц с несметными сокровищами». Теперь, когда Нина понял, что на самом-то деле правит миром, он поставил перед собой простую и ясную цель — разбогатеть. Однако, как это часто случается, ясность и простота бывают обманчивы. После успешной разборки с братьями-барбароссами из Митилены адмирал в досталь напился сарацинской кровушки — Он самолично руководил казнью пленённых пиратов, их обмазали смолой и сожгли на главной площади родного города, и замыслил дерзкий план дать бой туркам в их собственных водах в Эгейском море. Но едва его флот оказался в овеянном легендами море и устремился навстречу турецким галлерам, случилось непостижимое. Навдопал неизвестно откуда взявшийся густой туман, словно древние боги Олимпа, которым наскучило быть не удел, после того как смертные перестали с ними считаться. Решили призвиться и трехнуть с стороны разрушить людские планы. Восемь генойских трирем пытались соблюсти боевой порядок, но при нулевой видимости это оказалось невозможным. К тому же, туман наполнился странными звуками: воем каких-то чудовищ, ведьминными визгами, воплями утопленников. В воздухе стоял запах смерти. Даже самых закалённых бойцов охватил страх. Система сигналов посредством рожков, разработанная адмиралом именно для подобных случаев, не сработала. Каждое судно имело свой собственный позывной, основанный на чередовании коротких и длинных гудков, но когда от запаха смерти и дурных предзнаменований моряков охватила паника, гудки стали беспорядочными. Впрочем, то же самое произошло и у противника, так что вскоре никто уже не знал, где свой, где чужой. Внезапно с обеих сторон заговорили пушки, в пространстве, плотно забитым туманом, яркие вспышки казались от цвета мятского пламени, захлопали пистоли и в белой мгле, словно по мгновению волшебной палочки, расцвел целый сад мерцающих цветов смерти. Никто не знал, куда стрелять, вся стратегия боя поломалась, и катастрофа казалась неминуемой. И вдруг всё смолкло, словно это стало ясно обеим враждующим сторонам в один и тот же момент, ни выстрелов, ни голосов, ни гудков. Тишина была абсолютной. В молочной белезне всюду что-то двигалось. Одиноко стоявший на палубе Аргалья вдруг ощутил на своем плече руку судьбы и с изумлением почувствовал, что эта рука дрожит. Он обернулся. Это была вовсе не судьба, а боцман, но уже не прежний наводящий страх скорпион, а дрожащий, как побитый пес, да нельзя перепуганный человеком по имени Чева. «Ты нужен адмиралу», — прошептал он и повел Аргалью на нижнюю палубу, где его встретил Андрея Дорея с бесполезным сигнальным рожком в руках. «Сегодня твой день, маленький болтун!» — тихо произнес он. «Сегодня тебе предстоит доказать, что ты герой не на словах, а на деле!» План адмирала состоял в следующем. Аргалья должен был, забравшись в шлюпку, грести, что было сил прочь от корабля. Через каждое из сто ударов веслами ты будешь дудеть вражок. Противник примет нашу хитрость за маневры перед лобовой атакой и направит свои корабли в твою сторону. Надеясь сорвать куш, взять в плен меня самого. Мы же тем временем нанесем ему сокрушительный удар оттуда, откуда он этого удара не ожидает. Аргалье этот план совсем не понравился. — А как же я? — спросил он. — Что прикажешь делать мне, когда флот неверных окружит меня со всех сторон? Вместо ответа Чева Скорпион сгреб мальчика своими ручищами и кинул в шлюпку. Нина уловил его свистящий шепот. «Греби, герой, греби, что есть мочь, от этого будет зависеть твоя жалкая жизнь. Когда туман рассеется и враг будет повержен, мы тебя опять подберем», — не вдаваясь в детали, произнес адмирал. «Обязательно», — добавил Чева и сильным толчком пихнул шлюпку от борта. Плеск волн, сплошная белая пелена тумана и более ничего. Небо и земля исчезли, как в древних сказках. Вселенная уместилась в покачивающиеся на волнах лодки. Какое-то время оргалье всё же следовало к Казанию, дул вражок после каждых став замахов вёслами: один раз, второй, третий, ни звука в ответ. Мир вокруг оставался глух и нем. Скоро корабли турок устремятся к нему и раздавят как блаху, и тогда он перестал подавать сигналы. Ему стало ясно, что адмирал принес в жертву своего маленького сказителя и сделал это с такой же легкостью, с какой избавлялся от мокроты, сплевывая ее за борт. Он всего лишь из густок слюны, который вот-вот поглотит вода. Аргалья пытался ободрить себя, припоминая всякие истории, но в голову почему-то лезли сплошные кошмары. Про левиафана, который поднимается из морской пучины и могучими челюстями превращает лодку в щепы. о всплывающих на поверхность гигантских червях, обвивающихся вокруг тела жертвы, об огнедышащих драконах. Вскоре он уже не мог вспомнить ничего. Без мысли и без надежды он стал просто одинокой душой, бесцельно плывущей в никуда, тем, что остается от человека, отчужденного от родного дома, семьи и друзей, от своей родины и от привычного мира. Существом вне контекста жизни, чьё прошлое затерялось в тумане, а будущее неопределённо и мрачно. Существом безымянным, ненужным, для которого единственным подтверждением того, что он ещё жив, служит лишь биение собственного сердца. Меня нет, сказал он себе. Таракан, уносимый в куске дерьма, значит больше, чем я. Много лет спустя после встречи со скрытой принцессой Каракиос, когда его судьба сложилась наконец-то так, как ему мечталось, Он уловил в её взгляде выражение такого же безысходного отчаяния и понял, что ей тоже знакомо ощущение чудовищной абсурдности бытия, когда человек отчуждён от привычной среды обитания. Уже заодно это Аргальи готов был полюбить её, но у него были к тому и другие причины. Туман обволакивал его всё плотнее, он лез в глаза, забивал ноздри. Аргальи чувствовал, что начинает задыхаться. Воля его была сломлена. Он приготовился безропотно принять любую участь, которую готовила ему судьба. Аргаль лёг на одну лодочки и стал вспоминать Флоренцию. Он увидел лица родителей, какими они были до того, как их обезобразила чума, вспомнил блуждания по дубровым в компании своих закадычных друзей Макиа и Аг. В воспоминании наполнилось его сердце любовью, и через мгновение он потерял сознание. Когда он очнулся, туман, а вместе с ним и восемь террирем адмирала Дорея исчезли. Доблестный кондотьер бежал, как побитый пес. Гудки и шлюпку он использовал в качестве отвлекающего маневра. Латчонка Аргальи беспомощно подпрыгивала на волнах в кольце вражеских судов, словно мышь, окруженная со всех сторон голодными котами. Он поднялся во весь рост, затрубил в свой рожок и закричал. Я сдаюсь! Берите меня, чёртовы безбожники! Я ваш!